Василий немедленно снял осаду, ибо был способен принимать быстрые решения, но болгары настигли нас в ущелье их и нанесли страшное поражение. Помню, что в пути, когда мы поспешно и в беспорядке отходили с остатками сил на Филиппополь, была остановка на ночлег в каком-то разоренном селении. Наши разгромленные фемы устремлялись на восток, душераздирающе скрипели вазы, дорога была усеяна трупами людей и тушами животных, к ним уже слетались вороны. Этого невозможно забыть. Страшная заря на западе, скрип вазов, а на пламенеющем небосклоне тучи черных птиц. толпа беглеццов поспешно уходили под покровом ночной темноты в селении, через которое мы проходили, стояла скромная каменная церковь с круглым куполом, а вокруг неё раскинулись скрытые соломой хижины, только дом священника был под черепицей, в нём устроили постель для восселебца, затопили очаг, потому что ночь была холодной, и к дверям приставили стражу. Остальные разместились где пришлось. Воины спали на земле, положив под голову щит, укрывшись плащом или зарывшись в солому. В деревне нельзя было найти ни горсти муки, ни одного куска хлеба. Всё было разграблено нашими же воинами, не пощадившими даже церквей. Жители, может быть, тайные богомилы, убежали в соседние леса, схватив с собой скот и всё имущество. Мы расположились в покинутых хижинах. Среди этого невероятного беспорядка не могло быть и речи о том, чтобы устроить лагерь так, как этого требуют римские воинские обычаи, и укрепить его валом и рвом. Лагерь должен занимать четырехугольное поле, на котором пересекаются две дороги с воротами. В центре его помещают императорское знамя, шатёр Василевса и другой шатёр, так называемый Архонтарий, в котором пребывают военачальники. Вокруг размещаются гетэрии бессмертных, телохранители и конные такмы, а затем ополчение фем. Для каждого чина, для стольника или доместика в лагере предназначено раз навсегда установленное место. Но в тот день даже потрики и стратеги расположились там, где им привелось. Однако я настоял, чтобы вокруг селения была протянута прикреплённая на низких колышках верёвка с привешенными на ней колокольцами на тот случай, если вражеские лазутчики попытаются проникнуть в селение, чтобы узнать положение вещей. Такая верёвка служит в ночное время прекрасным средством для предупреждения неожиданных нападений. Сердце моё было полно стыда и отчаяния. Я видел бегущих ромеев, бросивших оружие, растерявших воинские отличия, ни о чём другом не помышлявших, кроме спасения своей жизни. Сам Василевс сменил пурпурные кампагии, которые положено носить только воеслевцам и царям Персии, на обыкновенные башмаки, чтобы не быть узнанным в случае плена. И ты, лев. Отборные воины Гетэрии, закованных в железо бессмертных, знаменитый легион сорока мучеников ещё при августе прозванный молнией метательным и оправдавшие это название во время войны с квадами, когда буря и гром, вызванные молитвами христианских воинов, устрашили врагов, бежали под стенами триадицы, как овцы, гонимые жезлом пастыря. Прославленные вукеларии, как назывался другой легион или по-гречески фема, потеряли покрытые лаврами знамёна. Только армянские пешие воины отходили непоколебимым строем, огрызались, как волки, когда на них наседали враги. Но разве я сам не трепетал, не наклонял голову, когда слышал пронзительное пение стрелы, и не бледнел, когда блистал перед моими глазами ослепительный меч? Лагерь понемногу затих. Была надежда, что мы ушли. от преследования врагов ко мне явились посланцы и сказали, что меня желает видеть благочестивый. Василепс сидел на жалкой постели священнослужителя, уронив голову на грудь. Никого около него не было. Я сделал преклонение и стоял, ожидая, когда мне скажут о том, для чего меня позвали. Василий поднял глаза и спросил: "Что ты смотришь на мою обувь?" Я сделал это Не из страха. Я не хотел умножать торжество врагов. Они не должны были знать, кого поражают. И я видел, что по щеке Васильеву соскотилась слеза. Поймав мой изумлённый взгляд, Василий смутился и сказал: "Никому не говори об этом. Я плачу не от слабости, а от злобы". Бержали, как овцы. С тех пор, как я живу, я не встретил в своей жизни ни самой малейшей удачи, и, напротив, кажется, не осталось такого несчастья, которое не выпало бы на мою долю. Но он говорил со мной как простой смертный, и я понял, как тяжело переживает он наше поражение. Василев сказал мне, что нужно сделать, и, получив приказание, я оставил его наедине с мрачными мыслями. Мне надо было найти великого доместика. В поисках этого человека я ходил от одной хижины к другой, шагая через спящих и натыкаясь на распряжённые возы, на повозках стояли обмотанные кровавыми тряпицами раненый тысячи их, мы бросили во время панического бегства. Кои где-то горели костры, около которых грелись люди. На дороге ещё слышался скрип возов, щёлканье бичей, измученные волы Ривель. Наконец я разыскал хижину, в которой нашёл себе ночлег великий доместик Георгий Лиханна Дракон. Проходя мимо овечьего загона, я услышал в темноте человеческие вопли. Кто-то стенал за плетнём, проклинал мир и выселевцев, хулил бога, хотя голос был искажён страданием, мне показалось, что я знаю несчастного, но сердце моё окаменело. Я обращаю внимание на стон раненого. Я вошёл в хижину. На грубо сколоченном столе горел глиняный светильник. В его мигающем свете я мог рассмотреть несколько человек в воинских одеяниях. Кроме доместика тут были Давид, Нарфик, Феофилакт, Воттоният, Лев Пакян, Никифор Ксифий и брат доместика по имени Андроник. Сидя за убогим столом, они подкреплялись хлебом, так как не было времени зарезать вала и приготовить ужин. Я видел, как эти знаменитые мужи брали пальцами из деревянной солонки щепотки соли. Доместик уронил голову на стол и, видимо, дремал. Рядом с ним сидел лев Диакон, положив на стол худые белые руки и протоспофарий Иоанн Геометр. Протоспофарий Иоанн. Никифор Ксифий протянул мне кусок хлеба и сказал, утоли хоть немного голод и раклией. Я взял кусок деревенского хлеба и стал его есть, орошая ломоть слезами, которые как бы заменяли соль. Уже два дня, как у меня во рту, не было ни крошки, пищи. В хижине стояла тишина, ее лишь порой прерывали вздохи, кашель, ругательство. Чтобы нарушить тягостное молчание, я спросил: "А где же Патрикий и Иоанн?" Доместик понял голову и посмотрел на меня воспалёнными глазами. "Благочестивый", повелел его ослепить. Так это Патрикий и Иоанн, станал в загородке для овец, гордый муж, владетель бого богатства, домов и виноградников. Ещё вчера он был всемогущ, а сегодня лежал на овечьем навозе, ослеплённый, оставленный льстецами, покинутый друзьями и стаха, что оказанное ему внимание может возбудить гнев в сердце благочестивого. Все сидели мрачные, подавленные несчастьем последних дней. только не киферксифий стоя на коленях и расстилая в углу овчину для ночного ложа хотя через 2 часа мы снова должны были двинуться в путь не удержал негодование сегодня ты сидишь на коне а завтра тебя карают как разбойник за что ослепили иоанна власть Василевса подобна секире лежащей у корня дерева вздохнул лахана дракон Сикира лицемерие продолжал распыляться ксифий. Пришлось мне видеть в Италии, как живут лангобардские бароны. Поистине, они не патрики, а не рабы, как мы. У нас Никифор Ксифий был мужественным человеком, уши у него заросли волосами, как у волка. Он воевал в Италии, защищая Ремский владений отца Роцин и любил рассказывать о том, как в Риме в обществе красивых женщин пируют бароны под музыку виол и охотничьих рогов. Ну пусть пируют, зато гореть еретикам и латининам в киене огненный. Все еще стоя на коленях и отстегивая меч от пояса, Ксифий негодовал, а у нас ползают, как пресмыкающиеся. Ходишь, осторожными ногами опустив глаза долу, замолчи! — крикнул я ему. Доместик заткнул пальцами уши, чтобы не слышать предосудительной речи. Благочестивый один отвечает за наши поступки. Твоё дело сражаться и умереть, а не богохульствовать и осуждать установленный порядок. Положи предел твоему безумию, удерживал от греха Никифора Патрикий Феофилакт, вот ониат, человек большой осторожности и много претерпевший в жизни. Иоанн получил по заслугам, сказал Лев диакон. Некий форксифи укрылся с головой плащом, но слышно было, как он скрежетал зубами. Да, он слыл храбретцом, плащ его был в крови врагов, и он сам получил ранение в этом сражении, а Патрики Иоанн, как я узнал потом, первым покинул поле битвы и во время отступления велел зарезать вала тащившего метательную машину, чтобы насытить своё чрево. Поэтому баллиста досталась врагу. Не я переговорил с доместиком и сообщил ему то, что мне было сказано василевцам. Подражая к Сифию, присутствующие стали укладываться на земляном полу, расстилая свои одежды, я вышел, чтобы выполнить еще одно повеление — проверить заставы. Лев Диакон и Иоанн Геометр присоединились ко мне. На обязанности историка лежало записывать всё достойное запоминания хотя он и не любил писать о поражениях но во всяком случае ему надо было взглянуть на картину ночного лагеря протос пафарий же был крайне потрясён событиями и не захотел оставаться в хижине лагерь спал В воздухе пахло гарью затухающих костров если бы враги настигли нас никто не оказал бы им сопротивления и тогда последние остатки ромейского войска погибли бы во главе с Василевсом люди устали безмерно и забылись в тяжёлом сне многих мучили сонные видения судя по стонам а ведь через 2 часа мы снова собирались поднять их и вести на восток чтобы успеть запереться Филипп Пополя. В этом хаосе моя душа, уже привыкшая к благоговейной тишине дворцов, испытывала смятение. На заставе у дороги стояли армянские воины. Среди общей растерянности они одни сохранили спокойствие духа, равнодушно переживая наши победы и поражения. А что для них была слава армеев, но это они привели по горным тропам из после от смерти в оселевца и всех нас один из воинов уже седобородый и со следами старых ран на лице сказал товарищу сидевшему на придорожном камне с копьём в руках смотри друг вот пришли храбрые потруки взглянув на меня ещё раз он прибавил от этого большого глаза, вот чёрного как сатана я где-то видел. Я немного изучил армянский язык в бытность свою в Трапезунде, но сделал вид, что не понимаю, о чём он говорит, и по-гречески спросил незаметтил ли он чего-нибудь подозрительного. Он ответил дерзко: "Медведь никогда не догонит бегущего зайца". Мы пошли прочь. Чтобы перевести разговор на постороннюю тему, я спросил историка: "Откуда ты родом?" Олег вздохнул: "Отечество моё Колоя, тихое поселение среди холмов Тмола на берегу Калистра, впадающего в море недалеко от Эфеса. Дивна там природа". В это время где-то в отдалении послышалось петушиное пение слышь вторые петухи вот так же они поют в этот час и в моей калое но как там всё дышит миром а здесь я едва не сделался жертвой скифского меча ну не для кого не было тайны что в этой войне вместе с болгарами действовали против нас и отряды скифов, которые Владимир тайно послал на Дунай, чтобы издалека добиться осуществления своих планов. Теперь я понял, откуда возникли разговоры о браке Анны с Владимиром. Дело в том, что её руки добивался Самуил, но к нему отправили не Парфиру Гениту, а простую девицу, выбранную потому, что она походила лицом на Анну. Однако болгары немедленно раскрыли обман и в наказание сожгли митрополита Севастийского, который привёз им подложную царевну. Об этом событии было много разговоров, но моё внимание в данное время привлекают другие, более важные события. Скажу только, что именно тогда в освещённом дворце и подумали о браке русского князя с Парфирой Генитой, чтобы возбудить его ненависть к Самуилу. А вместо этого Владимир послал ему на помощь своих воинов. Можно подумать, что он обучался в магнаврской школе, откуда выходят наши хитроумные логофеты. Насмотрев заставы, мы повернули назад, и шли некоторое время молчь. Иоанн геометр вздыхал, обреваемый какими-то печальными мыслями, а впрочем, они были понятны. Потом Лев диакон продолжал свой рассказ. От самого звали Василием. Когда решено было послать меня в царственный город, чтобы я вкусил там от плодов просвещения, твой покорный слуга отправился в путь на корабле, нагруженном быками. Это был сущий хлеб под прусами. В Константинополь я прибыл в тот самый день, когда происходил триумф императора Никифора Спокойно он ехал на коне среди всеобщего ликования и улыбался. Но это был титан. Сражался, как лев, а под пурпуром носил волосиницу. Но как он притеснял церковь, разорял монастыри, гнал митрополитов и епископов! А зачем им богатство? Стяжание мешает спасению души. Легче верблюду... Знаю, знаю... Они строят пышные дома, имеют табуны коней и множество скота. Вспомни, как жили святые в египетских кенониях и в других обителях, как будто бы уже достигая бесплотности ангелов. У нас епископ говорит, что не надо пищись о завтрашнем дне, а у самого Ларина биты по мисмами. Это Ксифий, заразил тебя богохульством. сказал Лев: "Смотри, погубишь себя дружбой с этим человеком". Благочестивому известно, майор Вениа, о длинные языки, подлые уста, на шоптывающие в совете проприятеля. В темноте мы не без труда нашли хижину на пороге спала стража, Лев остановился и прислушался. Слышишь ли ты в воздухе веяние катастрофы? Я тоже напряг внимание. Да, это была катастроф. Но историк, может быть, видел дальше меня и говорил: "Не следует забывать, что эту войну Василепс начал не столько движимый благоразумными расчётами, сколько пламенным гневом, и вот расплата". Мы проводили время под стенами триадицы Сардики в бездействии и гадали на священном писании. А болгары сражаются за свою свободу.